Глава тридцать вторая После встречи с Лестером Паркером Джун и Дак Кроули испытали некоторое облегчение. Вернувшись домой, Джун направилась в кабинет и удобно устроилась там, удовлетворенно вздохнув. Муж и сын последовали за ней. «Лестер Паркер влетит нам в копеечку, но оно того стоит», — заметила миссис Кроули, — а потом вдруг изменилось в лице. «Фрэнд даулин говорит всем, что ты убил Келли», произнесла она, глядя на ална «Я хочу, чтобы Паркер написал ей официальное предупреждение о том, что если она будет и впредь это говорить, мы подадим на нее в суд за злостную клевету». «Согласен», — с чувством отреагировал дак Оба они посмотрели на сына, ожидая его реакции. — Мам, пап, я должен вам кое-что сказать, — пролепетал тот. — Боже, он сейчас скажет, что это он убил Керри, — с холодеющим сердцем подумала Джун. — Я не был честен с вами и с детективом из Хеккенсека. Я действительно был в Нелли, но по дороге домой я заехал к Керри, — сообщил молодой человек. — алан только не говори нам, что это ты убил ее! — — взмолилась его мать. Даг с побелевшим лицом схватился за подлокотники кресла, готовясь услышать худшее. «Я убил ее? Так вот, что вы все это время думаете про меня!» — крикнул младший Кроули. «Произошло следующее. Я вернулся, чтобы помириться с Керри и помочь ей прибраться. Она сказала мне, что слишком устала и хочет лечь спать. Ей нужно было рано встать и закончить уборку». Я пожелал ей спокойной ночи, поцеловал на прощание и поехал домой. — Тогда почему же ты солгал детективу? — спросил дак Потому что понимал, как это будет выглядеть. Мы поссорились на глазах у всех. Я посылал ей резкие сообщения, о которых полицейским, конечно, уже известно. Если бы я признал, что был у нее, боюсь, вывод был бы однозначным. — алан сказала Джун. «Ты должен знать, что мы с отцом поддержим тебя в любом случае!» «В любом случае! Что это значит? Вы поддержите меня, даже если это я убил Керри!» Парень вскочил. «Тогда вам лучше узнать, что я не только обманул детектива. Я попросил своих друзей соврать, что был с ними в Нелли, в то время как на самом деле я поехал домой к Керри!» Супруги Кроули были слишком потрясены» чтобы как-то отреагировать на эти слова. Аллан посмотрел на мать. Так что лучше не посылать письмо миссис Даулинг, с горечью произнес он и покинул комнату.